Глава вторая. Как ни крути, ЗАГС точно лучше дурдома. А у меня явно крыша поехала, или кто-то подсыпал колёс в последний коктейль. Ещё я слышала, в некоторых клубах толпу специальным газом окуривают, чтобы веселее было. А особо чувствительные от этого глюки ловят, вот прям как я. Мне привиделся полутёмный круглый зал со странными фонарями на стенах и ещё более странным геометрическим узором на полу. Причём узор не нарисованный, а инкрустированный в светлый мрамор. По кругу стояли люди, несколько десятков мужчин всех возрастов и стайка женщин с вытянутыми лицами. Все были одеты предельно странно. Старинные костюмы. И на фоне вот этих закрытых камзолов, высоких воротников и тяжёлых платьев в пол я почувствовала себя голой. Руки даже инстинктивно потянули за подол микроскопического белого платья чтобы поддёрнуть его вниз. Потом я икнула. Просто один из мужчин, слишком уж широкоплечий, чем-то напоминающий охранника, начал вынимать из ножен меч. Сталь была точь в точь настоящая. И у меня всё внутри похолодело. Охранника остановил другой, в возрасте и похожий на высокопоставленную шишку. Он был увешан золотыми цепями и шокирован. Впрочем, в шоке пребывали все. Я подумала о том, что надо бы помолиться, чтобы неведомые колёса отпустили. И в этот миг одна из женщин сложила руки лодочкой и, задрав голову, горестно воскликнула. «О, небо!» Ещё секунды, и наглюченный, одетый под старину народ прорвало. Нет никаких криков, но все зашептались. После тотальной тишины это было громко, и я вздрогнула. Вместе с этим поняла неприятное. Во-первых... Глюк развеиваться не спешит, а, во-вторых, я ощущаю своё тело до странного чётко, словно происходящее вокруг не производная разума, а... Ам... Я открыла рот и закрыла, мысль была слишком уж невероятной. Меня перенесло куда-то? В самом деле телепортировало от Кирилла? О, небо! Уже без всякой мольбы в голосе, наоборот, устало повторила та женщина, Перевела колючий взгляд на меня и сказала требовательно. «Кто-нибудь объяснит мне, что тут произошло?» Женщина была невысокой, темноволосой, статной, в дорогих одеждах, и от неё веяло властью. Половина собравшихся тут же склонила голову в поклонах, а среди тех, кто кланяться не спешил, не отметил высокого мужчину. Почему-то подумалось, что это король. «Король? Королева? о о, -о! «А может, вернём всё как было?» «Да, мне тоже интересно», — сказал тот самый, отмеченный мною мужчина, и посмотрел в сторону. Ему ответил худощавый старик с жидкими серебристыми кудрями. «Ваше Величество, старик поклонился. полагая у нас всё получилось». Пауза и женщина произнесла. «Шутишь? По-твоему, это...» «Девушка может быть невестой принца? Она же...» А вот договаривать королева не стала, просто закрыла рот. Миг, и в зале снова поднялся гул. Только в прошлый раз я очень растерялась, а теперь до меня долетали обрывки фраз. И даже складывались во нечто внятно логичное. Все эти люди шептались о ритуале вызова и о том, что я невеста принца. Вернее, что после ритуала в круг вызова должно было перенести достойную юную леди. Но появилась я. Кто-то настойчиво твердил, что причина в повторении. Нельзя применять ритуал дважды. Мол, это одноразовый акт. Но некий Даллин пошёл против правил, и вот итог. Принцу следовало не соглашаться, а просто выбрать невесту из уже представленных девушек. Принца всё упоминали так часто, что я заозиралась в поисках оного объекта. Нашла. Быстро. И на несколько бесконечных секунд разучилась дышать. Высокий темноволосый парень с пронзительными серыми глазами и лёгкая, скрытая в уголках рта улыбкой. Несмазливый красавчик модельной внешности, но такой, что сердце сделало сумасшедший кульбит. Парень смотрел на меня. Его взгляд скользил по ногам, по платью, по лицу. А в миг, когда наши взгляды встретились, Я вспомнила, что во мне шампанское и аж алкогольных коктейля. Ой, блин, я же пьяная. Пьяная и голая. И накрашена так, словно упала в палетку лицом. Как неприлично. Тихий стон какой-то леди. И тут до меня дошло, в чём проблема. В чём меня, можно сказать, обвиняют. Эта девица выглядит так, словно сбежала из квартала красных фонарей заявил какой-то коротышка, с пузом, на котором Камзол не застёгивался. «Уважаемый Далин, кого вы нам подсунули?» Следующая реплика прозвучала совсем тихо, и говорившего я не обнаружила. «А девица ли?» В этот раз тишина не наступила, а буквально обрушилась. Все присутствующие замерли, а я вновь разучилась дышать. Сначала от шока, затем от возмущения. «Да как они смеют? Какое им дело до моей невинности? Я никому не давала права лезть в мою интимную жизнь. Кулаки сжались, оторопят отступила Я резко вспомнила о том, что являюсь взрослым, самодостаточным человеком, что у меня есть права. Есть ещё состоятельные приёмные родители и жених. Пусть замуж за Кирилла я по-прежнему не собиралась, но может он хоть раз делать для меня что-нибудь полезное. В качестве компенсации за то, сколько нервов измотал. Я открыла рот, чтобы пригрозить влиятельным женихом и потребовать вернуть меня обратно, но не успела. Видимо, на лице отразилось нечто такое, что окружающие поняли — лучше не усугублять. В итоге вместо моего вопля о правах прозвучало «Добрый вечер, милая девушка», — это сказал тот высокий мужчина, Его Величество. «Рады приветствовать вас в королевском дворце. Я король Зариан Третий. Моя супруга». Он указал на уже знакомую брюнетку. Семилия и сын. Кивок на парня. Зейн. Я снова посмотрела на принца и с ужасом пришла к прежним выводам. Очень приятный. Невероятно. Аж сердце замирает. Но сейчас точно не время терять голову. «Можно узнать, как зовут вас, милая девушка?» Продолжил главный на этой сходке. Я сглотнула, прежде чем ответить. «Рина». Король почему-то удивился, королева тоже, да и в толпе кто-то ахнул. Следом прозвучал новый вопрос. «Рина, а ваше полное имя?» «Мое полное имя — Рина», — спокойно ответила я. Кажется, ничего особенного, но что-то пошло не так, народ всполошился. Старик с серебряными кудрями вовсе сделал шаг вперед и поднес к глазам пенсне. В эту секунду я осознала другой, прежде незамеченный момент. Что стою в круге, а они все на расстоянии нескольких шагов, словно я прокажённая. Впрочем, учитывая, что часть мужчин тут вооружена мечами, пусть лучше держатся подальше, а я и одна прекрасно постою. Людской шёпот опять нарастал и очень скоро превратился в нечто непонятное — Разодетая толпа гудела, король и королева таращились, кто-то пытался что-то им рассказывать, в чём-то убеждать. Единственным, кто сохранил подобие спокойствия, оказался Зейн. Именно он сделал глубокий вдох и прервал всё это безумие. «Подождите». Повысив голос, сказал его высочество. Голос этот опять-таки оказался невероятным. До того приятным, что аж ноги чуть не подогнулись. «Успокойтесь, пожалуйста». Давайте мыслить логически. Все понимают, что этого не может быть. Не может быть. Я ещё не знала чего, но стало обидно. Словно мне сейчас сходу без разбирательств отказывали в чём-то хорошем. Впрочем, стоп. спокойнее Ирина. Это не твои эмоции, это всё вино. Мы все подумали об одном и том же, верно? Продолжил принц. Но речь, вероятно, о совпадении. Это чудесное... Тот он, кстати, точно слукавил. Я слышала нотки дипломатической фальши. Девушка не может быть леди Ренабелла Гоблимской. Фамильные черты рода Гоблим, конечно, на лицо, да и имя совпало. Но эта девушка гораздо старше. После недолгого молчания кто-то подхватил тему. Окажись, леди Ренабелла жива, а перенеси артефакт именно её. Ей было бы 13 лет. И уже в мою сторону «Девушка, вам сколько?» Девушка думала сейчас не в попад, размышляла о том, что слова «перенеси тебя артефакт» — неплохое ругательство. А может, я просто не ждала, что ко мне обратятся? Не знаю. В общем, вопрос пришлось повторить самому Зейну. «Рина, скажите, будьте добры, сколько вам лет?» Ещё один как бы неприличный вопрос, ведь девушек о возрасте не спрашивают, но я артачиться не стала. «Восемнадцать». Народ снова зароптал, признавая, что я точно не та самая, не гоблием. Только принц стал вдруг необъяснимо хмур. Чем это ему озвученная цифра не понравилась? Много? Мало? Из чего я вообще об этом думаю? Отец, полагаем мы сможем раз и навсегда развеять все сомнения. Внезапную неприязнь в голосе Зейна можно было почти пощупать. Насколько помню, в нашей сокровищнице имеется несколько артефактов, из приданного леди Ирвиль. Любой из них среагирует на родственную кровь. Не так ли, лорд Даллен?» Кудрявый старик аж крякнул от удовольствия. «Приятно видеть, что уроки истории оставили след в вашей памяти, ваше высочество. Конечно, способность подчинить артефакты без специального обряда давно утрачена, но для подтверждения родства хватит и прикосновения». Пока Даллин вещал с видом проповедника, а внимало внимала внеплановые лекции с умными лицами. Королева о чём-то шепталась с престарелой дамой, которой только клюки не хватало, чтобы претендовать на роль ведьмы. Выслушав королеву, дама присела в книгсине и неожиданно резво направилась к выходу. «Ну что ж, не станем откладывать», — провозгласил король. «Лорд Даллин, я дозволяю вам принести из сокровищницы один артефакт по вашему выбору». С этими словами Величество вскинул правую руку и сжал её в кулак. Перстень на его пальце полыхнул. От алого камня отделилось алое же свечение и тут же преобразовалось в узор, который увеличился втрое, позволяя рассмотреть всем желающим сложную вязь завитушек с короной посередине. Узор поплыл по воздуху прямо в руки старика. Я смотрела на эти спецэффекты округлившимися глазами и даже не моргала. Казалось, что стоит на долю секунду смежить веки, и пылающая штука сменит направление и подпалит единственный посторонний элемент на этом празднике косплея. То есть меня. Далин, поймав узор, поклонился. Ловко припечатал его к своей ладони и засеменил к выходу вслед за дамой. Ему бы, кстати, для полноты образа тоже клюка не помешало Но лучше посох и колдовской колпак. Может это реально какая-то косплейная вечеринка? Может, убегая от Кирилла, я в другой зал зашла? Мало ли что там в клубе может происходить. За эту версию высказывался здравый смысл, категорически не желавший верить в телепортацию. А против голосовали логика с интуицией. Первая указывала на слишком солидный возраст участников мероприятия, а вторая вопила, что всё в правду, и вот та пылающая печать в самом делешная магия. «Уважаемая Ирина, пока мы ожидаем магистра, может, поведаете о себе?» Пугающе ласковым тоном обратился ко мне король. «Например, кто вы по роду деятельности, сословию и воспитанию?» «Ещё ласковее произнесла королева. И чем были заняты, когда вас перенесло сюда?» «В частности, чем обусловлен ваш столь необычный наряд?» Принц тоже приоткрыл рот, явно собираясь добавить вопросов. Но, споткнувшись о мой дикий взгляд, передумал. Исполнять роль звезды мне прежде не доводилось. Всё досточтимое общество таращилось и выражало готовность внимать откровением. А у меня в голове прокручивалось наставление Димки, старшего из братьев. В любой странной ситуации ни с чем не соглашайся. Руками ничего не трогай. Не подписывай никаких бумаг, ну и последнее. «Требуй адвоката». «Так, может, и правда потребовать?» Молчание затягивалось, тишина ощутимо давила. Я даже предприняла новую попытку натянуть подол пониже. «Ну а вдруг получится? Вон у них тут печати летают. Так, может, и я силой мысли платья удлиню? Или вообще превращу его в паранджу?» «Что же вы не отвечаете?» — подтолкнула королева. «Я приготовилась заикнуться насчёт адвоката». Но тут в зал торопливо вошла та пожилая дама, похожая на ведьму. Она важно несла нечто, прикрытое шёлковым платком. Ассоциации сгенерировались в миг. Я машинально покосилась на ноги, на свои, обыденного 37 размера. Если сейчас мне начнут золушкину туфельку примерять, то увы, придётся всех разочаровать. Тем временем подручная королева дошла до середины зала и, застыв между мной и венциносным семейством, провозгласила. «Артефакт доставлен, Ваше Величество». «А где Даллин?» — нахмурился король. «Приступай», — скомандовала королева, сжав холеными пальчиками локоть супруга. Принц странно изогнул бровь. Дама тут же шагнула ко мне. При этом, встав спиной к королю, и так ловко дернула руками, что платок сам сполз на пол. Под ним оказалась прямо-таки классическая бархатная подушечка с кистями, а на ней... «Что это?» — буркнула я, уставившись на непонятную зелёную штуковину, похожую на яйцо. «Артефакт», — сообщила дама. «Вам всего лишь нужно к нему прикоснуться». «Зачем?» «Мелкая формальность». Дама даже изобразила ободряющую улыбку. Трогать невесть, что мне не хотелось и без братских наставлений. Но я была одна, без команды юристов, а у придворной было такое лицо, словно в случае отказа она меня с подтрохами сожрёт. А крокодил оттуда не вылупится, нехотя протягивая руку, поинтересовалась я. Не всерьёз, конечно, чисто, чтобы время потянуть. Вдруг осенит, как от сомнительного мероприятия отвертеться. В последний момент действительно осенило. Я подцепила край своего шарфика и уже сквозь него осторожно тюкнула по яйцу кончиком пальца. Ну, чтобы отпечатков не оставить. В тот же миг так полыхнуло, что я чуть не ослепла. Из яйца вырвался сноб белых искр и осыпал меня ими как перхотью. От неожиданности я крепко выругалась, но слово благополучно потонуло в дружном охе присутствующих. Вернее, почти потонуло. Кое-кто, кажется, услышал. Бровь принца Зейна опять красиво приподнялась. А потом началось. «Семилия!» — прогремел разгневанный голос короля. «Мама!» — принц тоже возмутился. Но королева не дрогнула, на её губах появилась лёгкая улыбка победительницы. «Что, мама? Только не говорите, что это неважно Или вы готовы назвать невестой принца девицу, у которой имелись некоторые проблемы с репутацией?» Теперь проблем стало чуть меньше. И уже мне. Верно, дорогая? А? Если кто-то что-то понял, то точно не я. Но тут король закатил глаза. Зейн застонал, и ситуация прояснилась. Вернее, королева не выдержала и сказала без всякой дипломатии. «Если этой девице предстоит рожать мне внуков, то я должна быть уверена, что внуки эти именно мои» что в ней нет, не было и никогда не будет постороннего семени. «Стоп!» «Про семя мне послышалось или как?»